Уайлмслей. Три осла в Пиренеях. Покупка бланшеты. Солнечным июньским утром мы сошли с поезда на станции Баяна, имея при себе большой саквояж, переносную палатку, сверток одеял и банжу. В Баяну я и Билли приехали, чтобы приобрести осла. Мы с женой решили немного попутешествовать, и нам был нужен спокойный, сильный, добронравный и усердный сел для перевозки наших пожиток по Пиренеям, а затем и дальше, к Средиземному морю. Баяна нам очень понравилась. Этот удивительный город расположен в стране басков, вблизи границы Франции с Испанией. Город имеет совершенно средневековый вид. Улицы его узкие, извилистые, дома высокие, с нависающими верхними этажами. Прекрасная широкая река Адур и ее приток Каева делят город на три части, соединенные красивыми мостами. Жители Баяны жизнерадостные, добродушные, опрятные и необычайно вежливые Поэтому мы сразу же почувствовали себя как дома. Рынок, на котором продавались ослы и лошади, находился в пригороде Баяны, в маленьком местечке Сан-Теспри, и походил на рынок английского провинциального города, отличаясь только заметно большим оживлением. Красное вино быстрее веселит, чем пиво. Покупатели и продавцы громко кричали, лошади держали, быки ревели, ослы орали. Все эти звуки создавали невообразимый шум. Ослов на продажу оказалось немного, и цены на них заставили нас вытаращить глаза. Перед отъездом из Англии я получил от знатоков множество советов относительно ослов. Один опытный фермер из числа моих друзей сообщил мне, что самыми лучшими ослами считаются черные, с блестящей шерстью, и что самым подходящим для нашей цели был бы молодой черный самец. Этот же фермер рассказал мне, как можно определить возраст осла. Следовало попросту заглянуть ему в рот и установить, сколько у него резцов, клыков и коренных зубов. Мы ничего не подобрали себе в сан эспри и решили вернуться в Бену. Но неожиданно к нам подошел маленький смуглый человечек с черными сверкающими глазами. Настоящий гасконец. — Хотеть купить осла? — спросил он. — Верно, — ответили мы. — Здесь осла очень дорогие, — заметил он. — Какой село вам нужен? Мы перечислили качества, которыми должен был обладать наш осел. Незнакомец подумал и решительно заявил. Я знаю подобное животное. Оно совершенно белое, белое как снег в перенеях. Ух, какое оно толстое и гладкое. Очень-очень красивое. Это самая красивая слица во всем городе. Позвольте мне проводить вас к человеку, которому она принадлежит. У него также есть небольшой шарабанчик, который, мне кажется, вам совсем не помешает. Мы напомнили незнакомцу, что нам нужен молодой черный осел самец, и что красота животного не имеет для нас никакого значения. Нет. Вы обязательно должны посмотреть на это животное, азартно закричал гасконец, прыгнул в экипаж в котором мы собирались ехать, и приказал трогать. Вы нигде не найдете более подходящего животного. — Ослица это сильная, послушная, умная. — Какой вам будет прок в молодом черном самце, если он не будет умен? — Я сам торгую ослами. — Мое имя — Шарль Латур. Я с первого взгляда вижу хорошего осла. Латур совершенно завладел нами. При въезде в город он отпустил возницу и повел нас вдоль берега реки, мимо старого арсенала. Затем мы свернули в узкий переулок и увидели с левой стороны ворота с объявлением на них «Вход воспрещается злые собаки. «Вот дом месье Франсуа», — сказал Латур, — «у него самая злая собака во всей байоне. но она сидит на цепи». Мы вошли в калитку и направились через сад к дому. Вскоре показалась маленькая, полуразвалившаяся хижина. Собака, выскочившая из кануры, приветствовала нас яростным лаем. — Страшно злая собака, — заметил Шарль, — но я уверен, что сам месье Франсуа вам очень понравится. — Говоря откровенно, месье Франсуа совсем не произвел на нас приятного впечатления. Он был высоким и толстым. Его живот был стянут широким черным шарфом. Лицо Франсуа, выражаясь вежливо, было несколько шароховато. Нос толстый, красен, а глаза мутны. Полагаю, что его дневная порция вина равнялась по меньшей мере пяти бутылкам. Франсуа приподнял свою соломенную шляпу, поклонился нам настолько любезно, насколько это позволял туго обтянутый вокруг живота шарф. Шарль представил нас и обменялся с хозяином дома несколькими фразами на наречии басков. — Так, значит, вы хотите видеть мою маленькую бланшету? — спросил Франсуа. — Это прелестная слица. Мадам придет в восторг от нее. Да, как это не грустно, но мне придется продать ее. Мне стало слишком много слов. Однако бланшета — самая прекрасная из всех. Подождите, я вам ее сейчас покажу. Франсуа скрылся за хижиной и минуты через две вернулся с животным. — Вот и моя бланшадочка, — провозгласил Франсуа. — Видели ли вы когда-нибудь такую красавицу? Он начал демонстрировать возможности ослицы, бегая с ней взад и вперед по садовым дорожкам. Бланшат резвилась, скакала и даже поднималась на дыбы. — Нам непременно нужно приобрести ее, — заявила Билли. — Что говорит по поводу ослов э, Дикин? Я повторил, что мой друг советовал купить молодого черного самца. Бланшета же была самка белая, а ее возраст. Сколько ей лет, месье? спросил я. Она уже не молода. Ей уже семь лет, ответил Франсуа откровенно, но я всегда смотрел на нее, как на члена своей семьи. Семь лет не показались мне особенно дряхлым возрастом. Я заглянул в рот бланшетты. Конечно, это было не особенно вежливое обращение с дамой, но она, очевидно, давно привыкла к подобной фамильярности и любезно отвернула язык назад, обнажая десны. Зубы ее не отличались красотой. Те из них, которые не успели почернеть, почему-то позеленели. Я поспешил закрыть ослица рот. Будь она членом моей семьи, я бы давно сводил ее к дантисту. — Около семи, заметил я, стараясь придать себе вид опытного барышника. — Дело в том, насколько она работоспособна. — Спроси хозяина, — обратился я к Латуру, — в порядке ли его шарабан? Шарабан оказался в порядке, но вид у него был не особенно элегантный. Он был, вернее, когда-то был окрашен в зеленый цвет. По знаку Франсуа бланшета вошла во глобли, точно, хорошо выдрессированная лошадь. И запряжка быстро закончилась. «Видите это необыкновенно умное животное?» — сказал Франсуа. «Если вы не купите бланшету, я продам ее в какой-нибудь цирк. Посмотрите, какая у нее широкая спина. На ней можно сделать стойку на руках, и бланшета не пошевелится». — Говорю вам, что она замечательна во всех отношениях. — А теперь, мадам, не сядете ли вы в шарапан? — Мы с вами немножко проедемся. — Месье, может быть, и вы составите нам компанию? Испытание с лицей оставило чрезвычайно благоприятное впечатление. Планшета понеслась по аллее с необыкновенной быстротой. И мы с Билли ликовали, что нам так легко удалось найти подобные сокровища. Наконец мы вернулись к хижине. Я был в совершенном восторге. — Ты уверен, что правильно определил ее возраст? — спросила меня Билли. — Конечно, уверен. — Я ни в коем случае не больше семи лет. Но мне хотелось бы знать, смогу ли я проехаться на ней верхом. Все это время собака Франсуа не прекращала попыток сорваться с цепи и напасть на кого-нибудь. Но так как цепь казалась достаточно прочной, это нас мало беспокоило. Забравшись на широкую спину бланшеты, я направил ее по дорожке. Ослица была сыта, в хорошем настроении и резво понеслась вперед. Мы благополучно добрались до калитки и повернули обратно. Но-но, — подбадривал я ее, ударяя пятками по бокам, — покажи же, что ты умеешь. Бланшета не заставила себя долго просить. Через секунду мы наскочили на Билли, потом на обоих мужчин, разметали их в разные стороны и остановились, как вкопанные, перед конурой. Причем... Остановились так, что моя левая нога свесилась к самой пасти ужасной собаки. Полагаю, что такой удобный случай представился псу впервые в жизни. Злая тварь удовлетворенно заворчала, бросилась на мою ногу и накрепко уцепилась за брючину. Я закричал, стал бить планшету правой ногой и осыпать ее шею ударами кулаков, но она не сдвинулась ни на ее там. Очевидно, она находилась в заговоре с обитательницей конуры. Франсуа принес палку и стал бить собаку, однако та не разжимала зубов. Шарль тянул бланшету за повод, но она не двигалась с места. Спасла меня Билли, схватив мою правую ногу и стащив меня со спины бланшеты. Я не ожидал такого маневра и беспомощно шлепнулся в пыль. Пустики! — воскликнул я, вставая и осматривая свой костюм. — Теперь, Билли, у меня будет пара коротких штанов. Несмотря на это несколько неприятное происшествие, мы решили купить и бланшету, и шарабан. Финансовую часть своего предприятия мы завершили в лавке Франсуа, находившейся в центре города. Это была мясная лавка. По-видимому, Франсуа совмещал две профессии. Продавались в ней конина и ослятина а также мясо павших лошадей и дохлых ослов, о чем впоследствии я часто вспоминал. Мы договорились с Франсуа, что зайдем за планшетой в шесть часов утра на следующий день, и потому остаток времени мы потратили на покупку съестных припасов и других необходимых для нашего путешествия вещей. Вернувшись в гостиницу, мы попросили служанку разбудить нас в пять утра, но нас и изволило сделать это только в девять часов. Поспешно встав, мы стали завтракать. Я застенчив и боюсь показаться смешным, поэтому мне хотелось, чтобы наш отъезд из Баяны прошел скромно и незаметно. — Билли, — сказал я, — мне кажется, я один справлюсь с погрузкой нашего багажа. Ты можешь еще погулять по городу, а я схожу за бланшетой, приведу ее сюда, уложу вещи и встречу тебя у Большого моста через Адур. Один я не обращу на себя особого внимания. Ты же такая хорошенькая, все на тебя смотрят. — Тебе, вероятно, стыдно показаться со мной? — ответила она обиженно. — Дело тут, наверное, в этой шляпе. Пожалуй, куплю себе другую. — Не глупи, — остановил я ее, просто я пытаюсь не привлекать к нам излишнего внимания. Наконец я уговорил жену подождать нас с бланшетой у моста, и мы спустились в контору, чтобы уплатить по счету. — Вы с каким поездом едете, месье? — спросил портье. — Мы едем не по железной дороге. — Позвать извозчик? — Нет, — ответил я спокойно. Я скоро зайду за своим багажом. Частный автомобиль. Я сейчас иду в гараж. В это утро город был очень оживленным. Но только дойдя до базарной площади, мы поняли причину этого. Мы уезжали из Баяны в базарный день. Улицы были запружены волнующейся массой мужчин, женщин, детей, волов, мулов, лошадей и ослов. Через эту разнородную толпу едва можно было протиснуться. По обеим сторонам центральной улицы тянулись палатки с товарами. А там, где не было палаток, телеги и шарабаны стояли тесной вереницей точно военные фуры. Сердце мое ёкнуло при мысли о том, что бланшету придется провести через этот лабиринт. Однако я ничего не сказал жене, и вскоре мы расстались. Полчаса спустя. Франсуа уже запрягал бланшету в шарабан. — Вы совершили очень выгодную покупку, — сказал он на прощание. — Я очень любил ее. Будьте к ней добры. Бланшетта на базаре Я взобрался в шарабан, и Франсуа вывел слицу из ворот в переулок. С горделивым чувством собственника я слегка подстегнул ее, и мы начали наше путешествие. Переулок был недлинный, кончался он крутым поворотом на широкую улицу, по которой двигался непрерывный поток машин, людей и животных. Я стал инстинктивно искать сирену или сигнальный звонок. Не могли же мы врезаться в этот поток без малейшего предупреждения? Но никакого подходящего инструмента под рукой не оказалось. Почти у самого носа бланшета пронесся автомобиль, она остановилась. Я слез и взял ее за повод. — Но! Но! — повторял я, стараясь перевести ее на другую сторону улицы. Наконец она повиновалась, вышла на самую середину проезжей части и здесь снова остановилась. Большой грузовик едва не наскочил на мой шарабан. Приезжайте! закричал шофер. «Вы что, не видите, что задерживаете движение?» Задерживал движение совсем не я. Вся вина лежала на бланшете. Теперь она повернулась так, что шарабан встал поперек улицы, задерживая движение с левой стороны. Сама же она стояла поперек правой. Я несколько раз с лицу. Она повернула голову и бросила на меня неодобрительный взгляд. «Я потянул бланшету за повод!» Она встряхнулась, вырвала повод и внезапно попыталась укусить меня за руку. Тогда я зашел сзади и пустил в ход бич, но ослица не сдвинулась с места. К этому времени шофер грузовика уже пришел в сильное раздражение. Сердился и водитель легкового автомобиля и возницы нескольких телег, стоявших теперь за грузовиком. На другой стороне улицы задержался большой, запряженный валами фургон. «Отхлещить ее как следует! Стигайте посильнее!» — советовали мне со всех сторон. Я хлестал бланшету, пока бич не сломался. Тогда я опять направился к ее морде и стал тянуть за повод. Погонщик валов подошел помочь мне. Но бланшета только крепче поставила передние ноги, отклонилась назад и осталась недвижимой. К нам присоединилось еще два человека. Один из них стал толкать шарабан, другой помогал тянуть бланшету, но сдвинуть ослицу с места мы не смогли. «Никогда не видывал ничего подобного», — произнес помогавший мне человек, останавливаясь, чтобы стереть пот с лица. «Это ослица». Все они страшно упрямы. Скорее поворачивайте шарабан, сказал кто-то из вновь подошедших людей. Вы задерживаете движение. Это противозаконно. Уже идет полицейский. К нам приближался человек высокого роста в синем мундире полицейского. В чем тут дело? Вы задерживаете движение? Мне и самому приходило в голову, что я его задерживаю, но сознание этого нисколько не помогало сдвинуть бланшету с места. Этот осел. — Принадлежит вам, месье? — снова спросил полицейский. Я ответил утвердительно. — В таком случае вы должны сдвинуть его с места, — заявил он. — Позаботьтесь о том, чтобы дорога немедленно была свободна. Теперь по обеим сторонам моего шарабана скопилось по меньшей мере дюжина различных экипажей и собралась толпа внушительных размеров. Видя безвыходность моего положения, погонщик Валов обратился к окружавшим меня людям с призывом оказать помощь иностранцу. Несколько юношей откликнулось. Они ухватились за одну сторону шарабана, и затем мы все разом налегли на него. Бланшет, по-видимому, совершенно не подготовилась к подобному маневру. Она ожидала, что ее будут стараться сдвинуть назад или вперед. Мы же толкнули ее бок. Она сдалась совершенно внезапно, И в следующую же секунду легко затрусила по улице, везя за собой шарабан. Мне показалось, что она вполне удовлетворена всем происшедшим, и теперь решила показать, какой милой, благовоспитанная с лицей она может быть. Как ни в чем не бывало, бланшета присоединилась к потоку двигавшихся на базар экипажей. Она не дала мне возможности снова сесть в шарабан но разрешила держать ее за повод и идти рядом с ней в компании нескольких любопытных уличных мальчишек. К сожалению, в тот момент я совершенно не жаждал ничего общества. Мне было слишком жарко, слишком не по себе, и все вокруг раздражало меня. Мне хотелось остаться одному в безлюдном переулке наедине с бланшетой, имея в руках особенно хлесткий бич. Мне хотелось хорошенько проучить бланшету, которая оказалась такой отчаянной мерзавкой. Однако мы двигались по оживленной улице, где телеги, легковые автомобили и грузовики боролись друг с другом за возможность проехать к заветной базарной площади. В борьбу эту вмешалась и бланшета, причем ее представление о направлении движения не совсем совпадало с моим. Мне хотелось направиться за вещами к отелю по одной из более спокойных улиц, идущих параллельно реке. Ей же хотелось осмотреть базарную площадь. И она осмотрела ее, несмотря на мои самые убедительные приемы, с помощью которых я пытался воспрепятствовать ей. Бланшета пробивал себе путь через толпу, точно решительная старая дама на летней распродаже. Те препятствия, которые ей не удалось сдвинуть мордой, она снесла шарабаном при помощи простого бокового движения оглоблей, сметавшего с дороги почти все. Я был в полном отчаянии. Когда мы добрались до середины базара, бланшета остановилась перед палаткой торговца фруктами. По-видимому, ей чего-то захотелось, так как она выразительно посмотрела на фрукты, затем перевела взгляд на меня, словно желая сказать «Ну, старина, что ты думаешь по этому поводу?» Конечно, мне не следовало уступать бланшете в ту минуту. Мне следовало немилосердно отхлестать ее. Она это вполне заслужила. Но жена ждала меня, и здесь, на базаре, вокруг нас опять собралась толпа. Я дал бланшете персик бросив сидевшему в палатке торговцу Десяцу. В знак благодарности бланшета сразу сдвинулась с места и даже соблаговолила повиноваться мне. Мы выехали с базарной площади и добрались до Тихой улицы. Здесь не было почти никакого движения, но одну сторону улицы занимал длинный ряд телег и шарабанов. Я забрался на сиденье, и защелкал языком, как делает кучер, когда желает подогнать своих лошадей. В понравилось. Может быть, она никогда еще не слышала подобных звуков. Может быть, это польстило ее самолюбию. Как бы то ни было, она пустилась вскачь. Поскольку улица была совершенно свободна, я вполне естественно ожидал, что хорошо объезженная, умная, слица благополучно пройдет мимо вереницы стоящих возле правого тротуара экипажей и телег. Однако наше правое колесо зацепилось за левое колесо первой же телеги и с ужасным скрежетом застряло. Я натянул вожжи изо всех сил. Бланшет умерила свой ход, но не остановилась. Скрежет усилился. Телега, за которой мы зацепились, покатилась вперед, стукнула вторую телегу, вторая третью и так далее, пока весь ряд телег и экипажей не стал дрожать, скрипеть, скрижетать, трещать, точно электрическая камня-дробилка. После отчаянной попытки преодолеть сопротивление всей этой цепочки транспортных средств и дотащить ее до Гранд-отеля, бланшета остановилась, как вкопанная. Задача эта оказалась ей не по силам. В конце концов, она была всего лишь ослица, а не паровоз. Я соскочил на землю, взял ее под усы и злобно потянул назад. Подцепленные бланшеты телега двинулась вместе с нами. Наше колесо и одна глобля накрепко застряли. Я снова потащил бланшету вперед, затем потянул назад. Шарабаны телега застонали и завизжали, словно звери в яростной схватке. Теперь уже вся улица пришла в движение. Привлеченные шумом появились владельцы большинства экипажей. Одни пришли из базара, другие — из винных лавок. Некоторым происходящее показалось забавным, остальные же сердились. Но кричали положительно все. Владельцем телеги, с которой мы сцепились, оказался толстый баск, не умевший говорить по-французски. Во всяком случае, если он и говорил на этом языке, я его не понимал. Он был в числе рассерженных. Схватив бланшету под узцы, он стал бить ее. Я не сделал ни малейшей попытки помешать этому. Будь у меня какая-нибудь палка, я бы, не раздумывая, применил ее в особенности, если бы она оказалась усаженной гвоздями. Избив бланшеты как следует и показав мне знаками, чтобы я ухватился за его телегу, он заставил мою ослицу попятиться. С громким протестующим визгом шарабаны телега разъединились, и мы с бланшетой снова оказались свободными. Но мне почему-то совсем не хотелось двигаться дальше. Мне хотелось выкупаться и напиться чего-нибудь холодного. Хотелось перестать существовать, куда-нибудь исчезнуть. Больше же всего мне хотелось отвести бланшету в мясную лавку Франсуа и зарубить ее. Потом зарубить за компанию Франсуа и пропустить их обоих через мясорубку. — Ты что-то долго пропадал, — сказала Билли, когда я, наконец, встретился с ней на мосту. — Не так надоело ждать. — Но я рада, что ты так хорошо все устроил. — Мне дальше идти пешком или сесть в шарабан? — Садись в шарабан, — сказал я со вздохом. Первый день пути Я намеревался убить бланшету, как только мы выберемся за город. Я представлял себе, как изобью ее палкой до смерти, брошу изуродованный труп в реку, столкну туда же шарабан, а затем сяду на первый поезд, идущий в Англию. Я так устал от общества бланшеты и мечтал о спокойствии. — Билли, — заявил я драматическим тоном. Я совершенно измучен и не в состоянии ехать дальше. «А, да, смотри же, что ты делаешь!» — воскликнула она. «Почему ты едешь по самой середине улицы?» «Это не я! Это прекрасная белая дьяволица, идущая между оглоблями! Она предпочитает середину улиц! Она выказала это предпочтение уже с час тому назад!» Она будет продолжать выказывать его, пока... — Пока! — тут я скрипнул зубами. — Пока мы не покончим с этой историей. — Послушай, Билли, я пройдусь пешком. — Бери вожжи ты. К тому времени мы уже ехали вдоль берега Адура. Я не знал, та ли это дорога, по которой мы намеревались ехать. Мне было безразлично, если с Шарабана... Жена взяла в руки вожжи и тут же бланшета побежала быстрой рысью, перейдя на законную сторону улицы. — Ты просто не умеешь править ею! — прокричала мне Билли. — Она — совершенство! Посмотри! — Ах, как это интересно! Поскочи же еще немного, моя прелесть! Мне тоже пришлось пуститься быстрой рысью, так как бланшета успела опередить меня метров на шесть-семь. Услышав, что я приближаюсь, она ускорила ход. Я бежал, — бежала и бланшета, — но из нас двоих быстрее бежала она. — Придержи! Придержи же ее! — задыхаясь, кричал я Билли. — А, она не желает! — Я не могу! — донесся до меня полный испуга голос. — Я не могу остановить ее! Беги же! Беги! «Затормози, шарабан!» — кричал я. «Поверни рукоятку!» Билли нашла рукоятку, и бланшете пришлось замедлить бег. Я поронялся с шарабаном и вскочил на сиденье. «Дай мне вожжи!» — проговорил я хрипшим голосом. «С подобным животным разговор должен быть коротким. Надо вздуть его палкой. Держись крепче. Мы сейчас поскачем. Я ей покажу. Я ей покажу!» Мы достигли окраины города. Последние здания остались позади, и я мог рассмотреть, что впереди, на расстоянии не менее трех километров, впереди дорога совершенно безлюдна. Это была идеальная арена для обучения ослицы. Я изо всех сил ударил бланшету своей тростью и начал ругать ее. Бланшета, казалось, поняла, что я дошел до пределов человеческого терпения. Она почувствовала, что дальше мучить меня опасно. И стрелой понеслась по дороге. Шарабан грохотал, упряжь натянулась, Искры вылетали из-под колес. Шеи, толстые бока с лица мелко тряслись, и быстрота. Помелькали столбы и деревья, стоявшие вдоль дороги, способна была изумить кого угодно. Я торжествовал, Весь гнев мой испарился. Я встал на ноги и начал размахивать своей тростью. Победа осталась за мной. Это перепуганное, несущееся вперед и мясо теперь знала, кто здесь хозяин. Никогда уже больше эта слица не замедлит исполнить мое приказание. — Остановись, пожалуйста. — Остановись! — раздался голос Билли, потонувший в грохоте шарабана. — У меня начинается морская болезнь. Остановись! — Тпру! — закричал я. Бланшета остановилась так внезапно, точно у нее переломился хребет. Ты, — Ты напугал меня, — едва проговорила Билли. — Как бы мне хотелось, чтобы ты научился лучше владеть собой. К тому же ты очень жесток, ты ее побил. Она шла очень хорошо. Я бы постыдилась бить такое беззащитное животное. Я ничего не ответил. Билли слезла и погладила нос бланшеты. А животное оказалось совершенно усмиренным. Будь оно молодой, дело другое, — продолжала моя жена возмущенным тоном. Но ведь ей... — Что с тобой, дорогой мой? — Ничего, — сказал я, — небольшая слабость. Я расстроен. — Ты случайно не заметила? — Не заметила, где... Мне кажется, надо немного пройтись обратно. — Банжи и мой ранец, невероятно свалились. Я отлично помню, что у гостиницы уложил их в шарабан. У Билли вырвался полный отчаяния крик. — Ты потерял? — Они свалились, — повторил я машинально. — Подожди меня здесь, я вернусь обратно. — Ой, нет, я не хочу ехать, — предупредил я предложение Билли. — Я пойду пешком. — Мацион будет мне полезен. — Я чувствую, он мне необходим. Сняв пиджак и жилет, я бросил их в шарабан и отправился обратно в баяну. Была половина двенадцатого. На совершенно безоблачном небе сияло солнце. Ветра не чувствовалось. Я шел быстро. Несмотря на свою тревогу за потерянный багаж, я ощущал какое-то странное облегчение. Понять это состояние может только тот, кто обладал ослом и, в конце концов, отравил его, ну или тот, у кого только что вырвали больной зуб. Мне удалось найти потерянные вещи, и я был рад вернуться с ними к Билли. В подобных критических ситуациях она просто незаменима. А вместо того, чтобы усесться и заплакать, как сделала бы большинство молодых женщин на ее месте, Она за время моего отсутствия тщательно привела в порядок свой туалет и приготовила чай. Увидев это, я снова почувствовал вкус к жизни. Даже бланшета показалась мне не такой уж несносной. Она, несомненно, обладала многими удивительными качествами. Если бы только она соглашалась двигаться сообразно нашим желаниям, не было бы ни малейшей причины, мешающей нам добраться хоть до противоположного конца Европы. Окружавшая нас природа ласкала взор. Воды Адура медленно струились среди пышных лугов. На юге виднелись зеленые волны невысоких гор, которые у горизонта становились намного выше. Это были предгорье Пиреней. Сенокос был в полном разгаре, благоухание свежескошенной травы наполняло воздух, и пока мы пили чай, мимо нас медленно прогромыхала телега, груженная целой горой сена. Люди, сидевшие на сене, были молоды и весело что-то горланили. Билли взяла банджо, и мы запели негритянскую песенку. Бланшета насторожила уши она, очевидно, никогда не слышала ничего подобного, и по всему было видно, что песня ей понравилась. Мы запели вторую, верхняя губа с лица затрепетала. Мы пропели ей Диксиленд, и тогда она выразила свою радость хриплым ревом, пробудившим эхо в горах. После этого импровизированного концерта мы сложили вещи и поехали дальше. Бланшетта вела себя так прилично, что я искренне простил ей все утренние проделки и отказался от своего плана убить ее. Она вздрагивала каждый раз, как я заговаривал с ней, а когда мне хотелось, чтобы она шла быстрее, я запевал песню и Бланшетта прибавлял шагу. Было очевидно, что мне удалось усмирить ее, и я поздравил сам себя с тяжело добытой победой. Приблизительно в семь часов вечера мы проехали через небольшое селение Брискус, в центре которого возвышалась старинная белая церковь. К тому времени солнце скрылось за завесой свинцовых туч, и воздух сделался невыносимо душным. Планшета стала выказывать некоторое раздражение. Она слишком устала, чтобы вести нас, но упорно двигалась вперед, причем такой быстрой рысью, что мы не поспевали за шарабаном или шагом настолько медленным, что мы окончательно теряли терпение. Все говорило о том, что пора располагаться на ночлег, и мы отыскали более или менее удобное место для остановки. Поблизости пробегал говорливый ручеек, на земле валялись сухие ветки для костра, а развесистый дуб представлял удобное прикрытие для бланшеты и шарабана. Я выпряг бланшетту и привязал ее к дубу. Затем я предложил ей воды, от которой она отказалась, и ведро овса, которое она опрокинула. Неожиданно она стала лакомиться собственной сбруей, но я этого не одобрил. — Ей хочется осота, — сказала Билли с мудрым видом. — Все ослы любят Асот. Мне пришлось нарвать Асота, исколов об него все руки, и предложить Асот бланшете, но она не удостоила его внимания. Я обругал ее, и мы с женой стали устанавливать палатку. Рано утром нас разбудила толпа крестьян, направлявшихся в церковь. Раздраженный их любопытством и расспросами, я решил пуститься в путь, не дожидаясь их возвращения и стал запрягать бланшету. Дело у меня не ладилось. Я никак не мог вспомнить, к чему прикрепляются некоторые части сбруи. Мои неумелые движения рассердили бланшету, и она укусила меня. Я не стал бить ее, а схватил какие-то ремни с четко видной петлей, показавшиеся мне задней частью сбруи, и набросил их на спину бланшеты. Я хорошо помнил, что видел подобную петлю вокруг хвоста ослицы. Нежно приподняв эту часть ее тела, я попытался накинуть на нее петлю. Бланшет меня легнула. Я отодвинулся и потер себе ногу. Билли выразил мне сочувствие, но помочь запрячь бланшету она не могла. Волей-неволей пришлось ждать, пока кто-нибудь придет нам на помощь. Наконец возвращавшиеся из церкви баски поймали вырвавшуюся у меня бланшету, помогли мне справиться со сбруей. И мы снова двинулись в путь. Бланшет вела себя хорошо. Она останавливалась только в тех случаях, когда дорога шла в гору или с горы, когда мы подъезжали к какому-нибудь мосту, к белой скале, к летящей по ветру бумажке или же к другому ослу. Поэтому остановки случались в среднем через каждые 800 метров. Бланшета, видимо, поняла, что наступил самый интересный период ее жизни. Каждый сантиметр дороги представлял для нее что-нибудь новое. То доносились до нее запахи, которых она не знала, то раздавались незнакомые ей звуки, то встречались ослы, с которыми ей хотелось завязать знакомство. Причем встречались постоянно... Так к одному старому ослу, упавшемуся возле дороги, бланшета мгновенно почувствовала симпатию. Поздравить ее с подобным выбором мы не могли. Очень уж грязен и лохмат был этот самец. К тому же хромал на одну ногу. Он подошел к бланшете и потерся носом о ее нос. Никакие мои слова и даже удары не могли убедить ослицу двинуться с места до тех пор, пока я не заставил ее нового знакомого заковылять по дороге впереди шарабана. Мы гнали осла перед собой примерно километр, после чего мне удалось прогнать его, ненадолго усыпив бдительность бланшеты. Заманчивая кукуруза. На ночлег мы решили устроиться так, чтобы нас не беспокоили никакие насекомые, которых Билли страшно боялась. Поэтому я растянул над кузовом шарабана палатку и наполнил ее вереском. Получилось уютное маленькое жилище для усталого путника и его жены. Когда мы закончили все приготовления, уже стемнело, и мы осторожно забрались в наше временное убежище с мягким ложем. Конечно, было бы приятнее, если бы в шарабане было попросторнее, но мы так устали и знали, что теснота не помешает нам заснуть. Здесь удивительно хорошо, заметила Билли довольным тоном. Ах, кажется, сегодня мне удастся спокойно выспаться. Ты уверен, что у бланшеты довольно корма? Я привязал ее на веревку длиной почти шесть метров, ответил я. Значит, ее пастбище представляет собой круг диаметром в 12 метров. Если мы предположим, что на каждом квадратном... Метре растет хотя бы шесть кустиков травы или вереска, и помножим это количество на общее. Ты слушаешь меня? Но Билли уже спала, а скоро сон сморил и меня. Проснулся я в две минуты второго. Я отлично запомнил время, потому что разбудила меня Билли, ткнув своей рукой мне прямо в лицо. А в руке ее находились светящиеся часы. Какой памятный момент! Я приподнялся на локте с жутким чувством. Что-то не ладно. Билли крепко спала. Удар рукой был нанесен мне во сне. Я поднял вентиляционный клапан палатки и выглянул наружу. Ночь была тихая, небо ясное. Призрачная луна стояла над горами, освещая неясным светом покрытые росой кусты вереска. И мне показалось, что на них лежит только что выпавший снег. «Куда девалась бланшета?» — задал я себе вопрос. Бланшета исчезла. Дерево, к которому я ее привязал, стояло одиноко, унылое и темное. Выбравшись из палатки, я пробрался к нему. Веревка перетерлась у самого ствола. Я смотрел на ее измочаленный обрывок так как человек смотрит на телеграмму, уведомляющую о его разорении. Бланшета исчезла. Я даже подумал, не приснилось ли мне все это. Отдаленный ослиный рев убедил меня, что это не сон. Это, несомненно, был голос бланшеты. Рев звучал радостно. Он несся снизу, из долины. Я прислушался. Рев раздался снова. Я пробрался через мокрое тросы Вереск и побежал по дороге туда, откуда доносился голос бланшеты. Через несколько минут я добежал до кукурузного поля, на котором лаками, сочными, полузрелыми початками стояла бланшета. Чтобы проникнуть на поле, она сломала часть загородки. Я позвал свою ослицу, она вздрогнула, перестала жевать и с виноватым видом подняла голову. Я снова окликнул ее и подошел поближе. Она встряхнулась! повернулась и стала удаляться. Я ускорил шаги, она тоже. «Бланшета!» — позвал я почти нежно. Она пошла еще быстрее и уперлась в живую изгородь. «Ага», — пробормотал я злорадно, — «теперь ты попалась, дьяволец ты Но радость моя была преждевременна. Бланшета, как хорошая скаковая лошадь, перепрыгнула через изгородь, остановилась по ту сторону преграды и издала звук, очень похожий на смех. Я выломал из изгороди толстый пруд. «Подожди-ка, подожди!», -ка, подожди — сказал я. И она подождала, пока я перелез через изгородь и вытащил все колючки из своих брюк. А затем отправилась дальше. Терпение мое лопнуло. Бланшет очевидно, намеревалась одурачить меня. Она и раньше пыталась это сделать. Но на этот раз я твердо решил показать ей, кто есть кто. Противная с ослица, я покажу тебе, как бегают. И я покажу тебе, что добрые молодые ноги ничуть не уступят четырем старым. Низко пригнувшись к траве, я подобрался поближе и одним скачком бросился на планшету. Она пустилась в скач. Я бежал изо всех сил и уже касался руками ее спины, как вдруг споткнулся, о кротовую кучу. Когда я поднялся на ноги, бланшета стояла у еще одной изгороди. Я вновь побежал и приблизился к ослице, но она продралась через изгородь и остановилась за ней, словно смеясь надо мной. Изгородь это была выше и более колючая, чем первая. Бланшета, очевидно, это отлично понимала, потому что едва я преодолел эту преграду, как она повернула обратно, и через мгновение нас снова разделяла эта проклятая изгородь. Будь при мне револьвер! Я пристрелил бы бланшету, но было нечего. Мне тоже пришлось вернуться назад. Мерзавка сейчас же пустилась бежать прямо к кукурузному полю. Я последовал за ней. Она перепрыгнула через низкую изгородь, поспешно набрала полный рот кукурузы и устремилась к калитке. Выскочив на дорогу, она побежала по ней ровной рысцой. Я остановился, чтобы вытащить колючку из своей икры, однако колючка засела глубоко. Я решил пока не возиться с ней. Топот копыт бланшеты доносился с дороги. Я стал красться вдоль изгороди, со стороны поля. Бланшета, не видя меня, остановилась, а я быстро перелез через изгородь, незаметно забежал вперед ослицы и притаился. Она, тяжело дыша, старалась проживать кукурузу. Я искренне пожелал, чтобы ослица ею подавилась и сделал неловкое движение бланшета, насторожила свои длинные уши и задрожала, затем осторожно повернулась и нерешительно пошла по дороге в гору. — Теперь или никогда, — сказал я себе, — если только мне удастся хорошенько напугать ее, она поскачет вверх по дороге, замедляя ход на более крутых участках. С диким криком я выскочил из засады. Бланшета захрапела, как настоящая лошадь, и бросилась вперед. Но! -но закричал я, но! Голос мой вселил в нее безграничный ужас. Она, не оборачиваясь, неслась в гору. Вдруг бланшета остановилась. Не знаю, как она умудрилась но остановилась на полном ходу. Затем она бросила быстрый взгляд назад, увидела, что я нахожусь еще в десяти шагах от нее, спокойно повернула вправо и снова двинулась на кукурузное поле. Не убавляя шага, я последовал за ней. а Слица побежала скорее, перескочил изгородь в том же самом месте, что и в первый раз, и остановилась с противоположной стороны, смотря на меня торжествующим взглядом и пережевывая свежий початок кукурузы, сорванный ею. Внезапно меня охватила усталость. Я весь промок от росы, вспотел от длительного бега. Кроме того, мне пришло в голову, что Билли может проснуться, и мое отсутствие встревожит ее. Поэтому я решил, что лучше вернуться. — Ты не спишь, моя дорогая? — спросил я, откидывая полупалатки? Ответа не было. Я осторожно вполз в шарабан. Билли разметалась во сне и теперь лежала посреди нашего и так неширокого ложа. — Билли, дорогая, — сказал я, — подвинься немного, пожалуйста. Она продолжала спать. Я продвинулся дальше, и нашел свободное место возле своей подушки. Здесь могла поместиться небольшая часть моего тела. Я протиснулся еще немного вперед. Последовал зловещий скрип, треск, и наш шарабан опрокинулся оглоблями кверху. Мы избили упали на землю. Вытащив испуганную жену из кучи вереска, одеял и прочих наших вещей, Я объяснил ей причину катастрофы. Это я нарушил равновесие Шарабана, когда ты не захотела подвинуться. — А бланшета, знаешь ли, сорвалась с привязи, — добавил я. — Она там, на поле. — Ест кукурузу. Тут я заметил что-то белое, движущееся между деревьями. «Смотри — Смотри! — воскликнул я. Билли посмотрел, куда я указывал, и вскрикнула от ужаса. — Что это? — А, что же это? Она уцепилась за мою руку. — Что это? — повторил я. — Да бланшет, конечно. Я сейчас ее убью. Схватив тяжелую палку, купленную мной специально для защиты от свирепых собак, встречающихся в горах, я приготовился к погоне за своей ослицей. Однако, к великому моему удивлению, бланшета спустилась прямо к нам, И стала ласково ржать. Я не могу повторить здесь всего того, что сказал ей. Однако, высказавши все, что было у меня на душе, я не убил ее. Я отвел назад к дереву и крепко привязал. Затем я вернулся к Билли и привел в порядок шарабан, постель и палатку. Истомленные мы проспали до половины одиннадцатого следующего дня. Приготовив все для дальнейшего путешествия, я надел на планшету упряжь, но эта проклятая слица трез отказалась двинуться с места, несмотря на угрозы, убеждения и удары. Совершенно измучившись, я наконец бросил упрямое животное и уселся рядом с Билли. Билли обвела мою шею руками и нежно сказала Дорогой мой, ведь не можешь же ты заставить ее идти? Если она не хочет. Ночное путешествие. Мы разложили собранные было вещи и оставили бланшетту стоять точно соляной столб. Занялись приготовлением обеда. Немного спустя Билли задумчиво заметила, сегодня ночь будет лунная. Почему бы нам не начать путешествовать? При луне, если ночью все равно не удается спать спокойно. Ехать при луне не жарко и очень поэтично. Давай попробуем. Я подумал над этим предложением, и оно показалось мне привлекательным. Но как посмотрит бланшетта на подобное нововведение? Ведь с тех пор, как мы отошли от нее, она не пошевелила ни одним мускулом. — Это стоит испробовать, — согласился я, наконец. Если она и ночью не пожелает идти, нам попросту придется оставить ее и двигаться дальше пешком. Остаток дня мы отдыхали и ждали сумерек. В положенный час взошла луна. От реки поползли клочки тумана, вереск засверкал росой. Бланшета дрожала и тревожно переступала с ноги на ногу. Я отвязал ее и подвел к шарабану. На сей раз она выказала необычайно сильное желание пуститься в путь. Едва успел я застегнуть последнюю пряжку, как, не дожидаясь понукания, бланшета пустилась в гору быстрой рысью. Мы помчались за ней, уцепившись за шарабан. «Силы небесные!» — едва мог произнести я. Лунный свет подействовал на ее мозги. «Надо немного притормозить ее!» Я нажал рукоятку тормоза, но, не считая того, что он смутил ночной покой своим отвратительным скрипом, тормоз не оказал ни малейшего действия. Шарабан продолжал очень быстро двигаться, несмотря на то, что подъем делался все более крутым. Мы недоумевали. Неужели это та самая бланшета, которая отказывалась продвинуться хотя бы на дюйм каких-нибудь шесть часов тому назад? Скоро мы с Билли совсем запыхались и умудрились все-таки вскарабкаться на шарбан. Но наша тяжесть не оказала ни малейшего влияния на быстроту хода. Бланшета буквально неслась галопом. а Слица словно сошла с ума. Казалось, лунный свет опьянил ее. Опьянил он и нас с Билли. Мы кричали и пели. Бланшета ревела. А потом я и сам заревел по-ослиному. Бланшета скакала вверх по крутой горе так легко, как будто у нее были стальные мускулы. Она не обращала никакого внимания ни на крутые повороты дороги, ни на иногда окаймлявшие ее каменные утесы. Поворотливость ее казалась изумительной, неутомимость феноменальной. Когда перед ней очутилась куча камней, заготовленных для дорожных работ, она запросто перескочила через нее, а шарабан проехал по этой куче правым колесом, накренившись под углом в сорок пять градусов. В результате Билли влетела в мои объятия. Ветка дерева сбила с меня шляпу, едва не оторвав мне голову, но Бланшетта не остановилась. Все это мало ее трогало. Нашу обезумевшую от лунного света ослицу заставила притормозить только одинокая коза, стоявшая у дороги. И после того, как мы прогнали козу, Бланшетта перешла на обычный спокойный шаг. Когда наступило утро, мы разбили лагерь и проспали весь день, а вечером добрались до небольшой гостиницы, в которой провели ночь, как цивилизованные люди. Утром нам подали великолепный кофе. Погода стояла прекрасной, мы весело уложились, расплатились с хозяином гостиницы и отправились на конюшню. Бланшета, по-видимому, чувствовала себя отлично, она усиленно трудилась над огромным пуком душистого сена, и стало свирепо легаться, когда я отвязал ее и выказал намерение запрячь. Нам пришлось подождать, пока она не закончила завтрак. Затем мы поспешно вели ее в оглобли и тронулись в путь. Мы направились к Маумону, находившемуся, согласно дорожной карте, на расстоянии всего километров в двадцать. Приблизительно километра три мы ехали по гребню возвышенности, затем спустились в долину и начали подниматься на ее противоположный склон. Здесь на подъеме бланшета внезапно заболела. Она остановилась как вкопанная, выгнула спину как кошка, вытянула голову вперед, закрыла глаза как бы в припадке острой боли и начала кашлять так сильно, что я стал бояться за ее жизнь. Билли поставила диагноз, из которого следовало, что это несварение желудка. Жене как-то пришлось жить на ферме, и она видела заболевшую таким образом лошадь. «Надо бы сделать для нее чего-нибудь», — заявила Билли. «Она надорвет себе сердце, если не перестанет так страшно кашлять. Распряги ее». Я распрягась лицу. Но кроме того, что мера это высвободила ее коварные задние ноги, Она не принесла ей ни малейшего облегчения. — Чем бы нам еще помочь ей? — воскликнул я в страхе. — Я чувствую, что мне следовало бы погладить ее по спине, но, но спина у нее такая жирная. — У нас не найдется подходящего лекарства. К счастью, лекарство нашлось. Где-то в дорожном мешке Билли нашла флакон какого-то особенного, патентованного препарата, Которое одна из ее теток подарила ей перед самым нашим отъездом. Непременное облегчение через пять минут, заявила жена, достань мне воды. Опорожнив одну из жестянок из-под печенья, я побежал к реке. Мы тщательно отмерили дозу, достаточную, по нашему мнению, для больного осла, и ткнули жестянку с раствором под нос планшети. Наслец перестало кашлять и подозрительно обнюхала воду. Затем начала пить. Лекарство ей понравилось. Она выпила все до дна, после чего с последним приступом кашля, окончившимся хриплым ревом, встряхнулась и снова пришла в норму. Однако ехать мы дальше не решились. Оттащили шарабан от дороги, отыскали тенистое дерево, легли под ним на разосланное одеяло и крепко уснули. Бланшетта в болоте. На следующий день мы изменили маршрут и двинулись к Ларону. Но сбились с дороги и оказались в каком-то безлюдном диком месте довольно высоко над уровнем моря. Начинало темнеть, дождь лил, как из ведра, и бланшета была не в духе. Билли чуть не плакала, и сам я начинал чувствовать тревогу. Это несправедливо по отношению к бланшете. — сетовала моя жена. — Мы едем в гору с самого завтрака. Следовало бы давно остановиться. Не можем же мы ехать без остановки до линии вечных снегов. На самом же деле расположиться лагерем на этом обвиваемом всеми ветрами безлесном горном склоне, под тяжелыми дождевыми тучами, при невозможности добыть хворосту для костра, было бы безумием, равносильным самоубийству. Нам необходимо было ехать дальше или вернуться обратно на последнюю стоянку. Однако Бланшетта не желала делать ни того, ни другого, и особенно звучно сообщила нам об этом, хотя я усердно стегал ее кнутом. Вдруг Билли закричала, что справа от нас, на расстоянии каких-нибудь ярдов видит другую дорогу, идущую в гораздо более выгодном для нас направлении. Встав на сиденье шарабана, я устремил взгляд в ту сторону. Жена была права. Скорее всего, это была одна из больших дорог на Аларон. Но как выбраться на нее? Между двумя дорогами тянулся болотистый участок, местами усеянный камнями, местами пестревший вереском и зеленевший мхом. К тому же кювет и насыпь по краю нашей дороги были серьезными препятствиями для шарабана даже если бы мне удалось убедить бланшету сдвинуться с места. Оставив ее на время в покое, мы набрали камней и стали заваливать ими кювет, пока не устроили что-то вроде моста, по которому мог проехать наш шарабан. Затем я повернул ослицу, указал ей на отдаленную дорогу и сказал несколько веских слов. К моему удивлению... Нет, так я сказать не могу, потому что бланшета настолько часто поражала нас, что мы стали удивляться только тогда, когда она нас ничем не удивляла. Так вот, бланшета вспорхнула на построенный нами переезд через кювет и помчалась по бездорожью, точно двухлетний же ребенок, плотно прижав уши к голове и оттопырив хвост. Это был настоящий подвиг для животного ее возраста. Но этот подвиг принес бы нам пользу если бы бланшет еще взяла с собой шарабан! Увы, она рассталась с ним у кювета, оставив его стоять с оглоблями, поднятыми к небесам, и грузом, разбросанным в живописном беспорядке вокруг него. В который уже раз я бросился догонять скверное животное, сыгравшее с нами такую злую шутку. Бланшет успела опередить меня метров на пятнадцать. Мне удалось уменьшить это расстояние, до десяти метров, когда моя нога за что-то зацепилась, и я упал. Когда я снова встал на ноги, я увидел, что ослица стоит удивительно спокойно на расстоянии пятнадцати метров от меня. Ярость не затмила моего обычного благоразумия. Я стал спокойно подбираться к бланшете, говоря ей нежные слова, она не шевелилась. — Ну-ка, бланшета, — говорил я вслух, а про себя прибавлял еще несколько метров, скотина ты и я тебе покажу. Я был уже совсем близко, а она все еще не двигалась, и я громко закричал попалась Попасть Попасться-то она попалась, но не совсем так, как я подразумевал. Мне вдруг стало понятно, почему бланшета стояла так неподвижно. Она погрузилась по колено в трясину, отвратительную, зловонную, зеленую трясину. Не делая ни малейших усилий выбраться оттуда, она погружалась все глубже и глубже. Не раздумывая о последствиях, я шагнул вперед с намерением схватить ее под усы и вытащить, но моя правая нога погрузилась в болото так внезапно, что мне пришлось шагнуть и левой ногой, чтобы сохранить равновесие. В результате я очутился в трясине, зловеще колыхавшееся у моих колен. Я сделал отчаянную попытку выбраться, но только еще больше завяз. Тогда я ухватился за хвост бланшеты и потянул за него. Но вследствие этого мы оба погрузились еще глубже. Теперь зловещая поверхность трясины колыхалась уже у ее брюха, а меня засосало почти до бедер. Внезапно над кустами показалась голова Билли, жена громко вскрикнула от испуга. Пугаться совершенно ни к чему, предостерег я ее. Постарайся сохранить хладнокровие, добудь веревку, опасности нет. Но не делай ни шага ко мне, совершенно достаточно того, что двое из нас уже в болоте. Опасности действительно не было, по крайней мере для меня, так как я чувствовал, что ноги мои уперлись во что-то более твердое. Что же касалось бланшетты, то я был настолько бессердечен, что участь ее меня совершенно не трогала. Кроме того, я считал, что она слишком жарна, чтобы погрузиться еще глубже. Билли вернулась с веревкой, найденной в шарабане, и с третьей попытки ей удалось добросить конец веревки до меня. Она крепко держала веревку я почти вытащил из трясины одну ногу. Но вдруг Билли резко дернула за свой конец. Ей, видимо, показалось, что она таким образом поможет мне. Однако последствием ее опрометчивого движения явилось то, что я растянулся плашмя в болоте, и в мой рот, глаза и уши вплеснулось огромное количество отвратительной жижи. Я отклонил голову назад и в бок, пытаясь обтереть грязь рукавом. Затем я объяснил жене, что она должна не дергать за веревку, а только крепко держать ее, предоставив остальное мне. Она так и сделала. Я вытащил левую ногу и поставил ее немного ближе к краю болота. Затем я проделал то же самое с правой ногой и, наконец, очутился на твердой почве. — Зачем ты туда забрался? — был первый вопрос, заданный мне Билли. — Мне казалось, что это будет забавно ответил я хриплым голосом. Давай вернемся к шарабану. Мне необходимо. А бланшета. Оставим ее, пусть и сдохнет. Если бы я убил ее в тот день, когда мы выезжали из Баяны, или зарезал ее во вторую ночь нашего путешествия, или на третий день, то я бы. Эх, да что и говорить. Это будет только справедливым возмездием. Однако, пока я произносил эту тираду, наша ослица нашла твердую почву под ногами и перестала погружаться. Она повернула голову и с жалобным протестом в глазах принялась реветь. «Вот, — Вот-вот! — прокричал я ей. — Реви, реви! Я сидел, обили счищалась меня грязь плоским камнем. Бланшет продолжал реветь. Внезапно с дороги, которую мы покинули, раздался ответный рев. Мы вскочили и поторопились к Шарабану. Как оказалось, с горы спускался человек с тремя ослами, нагруженными тяжелыми корзинами. Увидев нас, он остановился, приподнял шляпу и заговорил. Но заговорил он по-испански. Я не мог понять его, а он не мог понять меня. Шарабан, однако, красноречиво свидетельствовал о происшедшей катастрофе И когда я показал на трясину, крестьянин стреножил своих животных и последовал за мной. Рассмотрев бланшету в болоте, он рассмеялся. Он, очевидно, был человеком добродушным и, кроме того, обладал инициативой. Быстро вернувшись на дорогу, он разгрузил одного из своих ослов и привел его с собой. Затем он стал резать карманным ножом вереск и ивняк. Мы помогали ему и через несколько минут набросали дорожку из веток от края болота до передних ног бланшеты. Я взял веревку, разрезал ее на две части и добрался до ослица, погрузившись в болото всего по щиколотке. Само собой разумеется, как только я приблизился, бланшета попытался меня укусить. Благодарность была чувством неизвестным нашей ослице. Я воткнул пучок вереска ей в зубы И привязал веревки к обрывкам ее упряжи, прежде чем она успела выплюнуть его. После этого испанец прикрепил веревки к упряжи своего осла и перебросил мне палку. Я радостно предвкушал момент мещения. Палка была довольно основательная, великолепная палка. Я отодвинулся в сторону, чтобы хорошенько размахнуться, и по сигналу испанца поднял руку. Но раньше, чем палка обрушилась, на спину бланшеты. Раньше, чем буксирный осел успел натянуть в веревке, ослица поднялась на дыбы, затем с громким плеском опустила передние ноги, потом вытащила из трясины задние ноги и столкнула ими меня с вереского настила в болото. Прошло немало времени, пока били с испанцем, вытащили меня на сухое место и в меру возможности почистили. Затем мы все вместе Все-таки вытащили бланшету. Вся покрытая зеленоватой грязью, она имела совершенно безобразный вид. Надоедливый осел В Валороне нам пришлось пробыть некоторое время, так как Билли после приключения в болоте заболела. Бланшета еще более разжирела и разленилась, стоя на покое в конюшне отеля Переней. Поэтому утром в день отъезда было страшно трудно запрячь ее и еще труднее заставить сдвинуться с места. Однако, как только мы выехали из города, она выказала большое усердие и несколько километров прошла отлично. Но сможет ли бланшета пройти по выбранному нами маршруту? подняться на перевал по головокружительным изгибам дороги и спуститься затем в долину. я решил, что я заставлю ее проделать это во что бы то ни стало. Если шарабаны его груз окажутся слишком тяжелыми для нее, я поклялся сбросить все лишнее в какую-нибудь пропасть, выбрав из нашего багажа лишь самое необходимое и втащить ослицу наверх насильно но оказалось, что мы совершенно не знали истинного характера нашей бланшеты. Здесь, в горах, она выказала себя настоящей героиней. В течение первых четырех часов ужасного подъема в гору она ни разу не остановилась по собственному желанию. Только в час дня мы добрались до относительно ровного участка пути, где дорога шла вокруг крутого склона. Мы остановились и позавтракали. Было слишком холодно, чтобы долго рассиживаться на одном месте, поэтому уже в два часа мы предприняли штурм еще одного, последнего, как мы надеялись, крутого участка. Однако нам не повезло, и к трем часам погода окончательно испортилась. А мы очутились как раз на открытой части горного склона, где даже невозможно было укрыться от дождя. Бланшета к этому времени стала уставать. Я предложил жене вернуться обратно в ларон, но Билли не согласилась на это. Я был раздосадован и ждал любых неприятностей. Вдруг в отвесном склоне с правой стороны мы увидели углубление. Очевидно, при строительстве дороги здесь добывали камень. Углубление это представляло собой хоть какое-то укрытие. Остановив бланшет, я пошел посмотреть его что тут хочется есть. Я сейчас достану галет!» — прокричала мне Билли. Не оглядываясь назад, я ответил «Достань мне!» И услышал, как Билли забралась в шарабан. Внезапно меня ослепила яркая вспышка молнии. Билли закричала. Я оглянулся назад и увидел, что Бланшетта поднялась на дыбы и, как безумная, понеслась по дороге. А Билли делала отчаянные усилия, чтобы достать вождя со своего места на затке шарабана, где она стояла на коленях. Прыгай, Билли! закричал я хриплым голосом. Через несколько секунд и она, и шарабан, и бланшета исчезли в тумане. Мне представилась страшная картина того, что может произойти дальше, и я летел по дороге, не чувствуя под собой ног. За молнией, быстро последовал оглушительный удар грома, и только после того, как он затих, и я успел с минуту пробежать в тишине, я услышал громыхание шарабана и голос Билли, взывавшей к бланшете Тпру, Тпру. В тот момент туман стал таким густым, и все вокруг меня так потемнело, что я едва мог рассмотреть землю у себя под ногами. Однако, судя по звукам, Расстояние между мной и шарабаном постепенно уменьшалось. Билли, очевидно, удалось добраться до сиденья и затормозить колеса. Вторая вспышка молнии, казалось, ожгла мне лицо, и одновременно с ней раздался гром. Не раскат грома, а один оглушительный взрыв. При этой вспышке я увидел, что дорога резко поворачивает влево, а я стою в полуметре от пропасти. Мучительный страх обуял меня. Неужели же Шарабан? Дальше я не стал додумывать. К счастью, обогнув угол, я наскочил прямо на задок Шарабана. — Билли! — только и мог проговорить я, падая на колени. — Я здесь! — послышался голос из тумана, и в следующем мгновении ее руки обвелись вокруг моей шеи. Несколько минут спустя бланшеты и шарабан уже стояли на маленькой ровной площадке у дороги. Мы распаковали палатку и обернулись ею, а спину и бока нашей ослицы прикрыли брезентом. Гроза продолжалась еще час, потом ветер стал затихать, и дождь прекратился. Вскоре и туман значительно поредел. Мы решились отправиться дальше. Бланшета очень охотно пустилась в дальнейший путь. По-видимому, она продрогла, и часть дороги она пробежала с такой быстротой, что временами у нас дух захватывала. Возможно, она и не умерила бы своего бега, если бы дорога не стала внезапно гораздо круче. Тем не менее, мы все-таки поднялись на перевал, и перед нами открылся великолепный вид на окружавшие нас горы и долины. Там, на перевале... Мы встретили крестьянина с тремя черными навьюченными ослами. Он остановился и посмотрел на нас с видимым удивлением. — Вы взобрались сюда вот с этим? — воскликнул он, указывая на шарабан. — Да, — ответил я спокойно. — Яслица привезла сюда этот шарабан? — А почему бы и нет? — спросила Билли. — Но это невозможно, — заявил крестьянин. «Уж не думаете ли вы в таком случае, что я сам втащил его сюда?» — произнес я задорно. «Наша ослица совершенно особенная. Взобраться на гору вроде этой для нее простая утренняя прогулка. Ваши черные ослы...» «Да бланшеты ввезла бы их всех троих сюда в шарабане и даже не почувствовала бы их тяжести». На это крестьянин ничего не ответил, но схватил бланшету за морду, и попытался осмотреть ее зубы. Раздраженная этой дерзостью, она укусила его, причем укусила гораздо сильнее, чем когда-либо покусала меня. «Ой — Ой! — закричал он. — Да это настоящая дьяволица! Но я согласен купить ее за пятьсот франков. На упоминание о дьяволице бланшета отреагировала, наступив незадачливому покупателю на ногу. — Вы мне продадите ее за пятьсот франков? — воскликнул он, отскакивая в сторону. — Не продам ни за какие деньги, — ответил я. — Жаль. Ну, прощайте. Крестьянин и его ослы пошли своей дорогой, а мы стали спускаться по противоположному склону. Мы проехали около сотни метров и увидели маленькую рощицу, представлявшую хорошее место для лагеря. Однако мы не успели доехать до нее, как услышали за собой топот копыт. Это оказался один из трех вьючных ослов крестьянина, быстро скакавший к нам. Бланшета почуяла его и остановилась. Красивый осел-самец подбежал вплотную к бланшете и потерся своим носом о ее морду. Ослица ответила на эту ласку легким покусыванием. Незнакомец, очевидно, пришелся ей по нраву. «Кш -ш -ш — Кш! закричал я непрошенному гостю, ударяя его палкой. «Кш — Кш! бланшете же я сказал строгим тоном. — Ну, иди же, иди! — Она не обратила на меня никакого внимания, а черный осел только убрался из зоны досягаемости моей палки. Я бросился за ним, он побежал, но как только я прекратил погоню, он остановился. «Вот и его хозяин!» — крикнула мне Билли. «Крестьянин бежал к нам!» «Отгоните же моего осла!» — сердился он. «Разве вы не видите, что задерживаете меня?» Это был самый невоспитанный крестьянин, которого мне когда-либо приходилось встречать. Но так как его отвратительный осел одинаково задерживал всех, я стал отгонять его швыряя в животное камнями. Один из этих камней по несчастной случайности попал крестьянину по коленной чашечке, и он не очень вежливо попросил меня прекратить это занятие. Наконец крестьянину удалось поймать своего осла, и к великому моему облегчению. Пара эта вскоре скрылась за горой. Бланшета медленно поплелась дальше. Но не проехали мы, и пятидесяти метров, как этот проклятый осел снова появился. Он приближался к нам вскачь, а за ней несся его вспотевший, ругавшийся хозяин. Бланшета была в восторге и подманивала к себе непокорного негодяя веселым ревом, эхом отзывавшимся в горах. «Иди же, иди!» — кричал я ей, свирея-пошвыряя, в то же время камнями в черного осла. «Иди!» В ответ бланшета повернула назад и быстро поскакала к ослу. Четно я бил ее, четно тормозил шарабан и налегал на него всей своей тяжестью, и я закричал крестьянину «Отгоните же вашего осла! Разве вы не видите, что он нас задерживает?» «Так уберите свою ослицу!» — ответил он раздраженно. «Разве вы не видите, что виной всему она? Почему вы не едете дальше? Разве она не слушается палки?» Я стал уверять его, что между многочисленными положительными качествами бланшеты именно послушание я ни разу не замечал. «Конечно, она умеет карабкаться по горам». Тащить груз, реветь и легаться получше любого другого осла. Но что касается повиновения хозяину, это свойство ей совершенно незнакомо. Угоните своего осла, заключил я, а я буду держать ослицу. Пока я отчаянно цеплялся за шею бланшеты, крестьянин со слом скрылись за горой. Бланшета продолжила путь, но крайне неохотно. К этому времени тучи заволокли горы, и навстречу нам поползли полно густого тумана. — Надо спешить, — заметил я тревожно. — Через полчаса туман совершенно накроет нас. Мы добрались до рощицы, отыскали местечко между деревьями, достаточное, чтобы разбить палатку. Я снял ее с шарабана и уже наполовину развернул, когда снова услышал стук копыт. — Дорогой мой! — — воскликнула Билли. — Эта скотина опять здесь. Скорей, скорее, я не могу удержать бланшету. Бланшета летела навстречу черному ослу, как пожарная команда. За ней летела Билли, отчаянно цеплявшаяся за вожжи. Я подобрал камень величиной с кокосовый орех и побежал за ними. — Предоставь ее мне! — завизжал я, нагоняя бланшету и хватаясь за уздечку. Я раз и навсегда покончу с этим. Бланшета почуяла решимость в моем голосе и не сопротивлялась, когда я привязывал ее к стволу большого дерева. Затем я изо всех сил швырнул камнем в черного осла и погнал его к вершине горы, где уже в третий раз показалась фигура несчастного крестьянина. Я не помню точно, что ему сказал. Во всяком случае, мои слова соответствовали обстоятельствам. Забыл я также и то, что он сказал мне. Помню только, что это было что-то... Не особенно вежливые. Затем он попытался поймать своего осла, но неудачно. Осел ускакал. Я вернулся к Билли, и мы стали лихорадочно готовиться к ночевке. Однако туман настиг нас прежде, чем палатка была установлена. К счастью, топлива для костра казалось очень много. И хотя оно было мокрое, я все же не сомневался, что костер разгорится. — Бедняжка мой! — ужаснулась Билли. Ты, должно быть, страшно устал. Давай я разведу огонь, и мы устроим себе превосходный ужин. Только как же нам быть с бланшетой? Бланшет, конечно, все еще стояла на дороге. Я отдохнул, пока жена разжигала костер при помощи последней оставшейся у нас охапки газет, и отправился за слицы. Шарабан я решил оставить там, где он стоял, а для бланшеты нашел хорошо защищенное местечко, небольшую полянку вблизи нашей палатки. Я покрыл спину бланшетой одеялом, затем брезентом и, дав ей овса, привязал ее к раскидистому дереву, русшему в центре полянки. привязал веревкой длиной в двенадцать метров. Добрые старые бланшета! Приласкал я ее, оставляя на ночь. Когда я подошел к костру, он уже ярко горел. «Великолепно!» — пробормотал я уловив аппетитный запах жарящейся ветчины. Шесть тысяч футов над уровнем моря, а мы сидим здесь с таким комфортом, словно в первоклассной гостинице. Билли, ты заметила расстилающиеся внизу снеговые поля? Какой был дивный вид, пока его не скрыл туман. Вот этот кусочек, пожалуйста, дорогая. Правда, наша бланшета — настоящее чудо. А старый крестьянин и его черный осел были забавные. При воспоминании об этом ужине у меня до сих пор слюнки текут. Сардинки на гренках, великолепно поджаренных на горячих углях, подрумянившаяся ветчина, картофель, испеченный в кожуре, и кофе. О каком не мог даже мечтать ни один француз. Мы ели, сидя на одеялах в палатке полы которой отвернули, чтобы вполне насладиться теплом костра. После ужина я стал подбрасывать ветки и стволы маленьких деревьев, пока пламя не поднялось выше человеческого роста. Через час о крышу палатки начал стучать дождь, а туман сгустился настолько, что трудно было рассмотреть вытянутую руку. Но какое это имело значение? Ветер совершенно стих, Наша маленькая палатка была сухой, одеяла такими мягкими и такими теплыми, что мы не променяли бы наши стоянки даже на дворец. — Билли, — пробормотал я сонным голосом, — у тебя сегодня нет никаких дурных предчувствий, не правда ли? — Никаких, дорогой мой, — ответила она, снимая мокрые башмаки и по рассеянности бросая один из них прямо мне в лицо. Я попросил ее найти для второго какое-нибудь другое место. — Я еще ни разу в жизни не чувствовала такой приятной усталости, — продолжала она. — Ах, что это такое? Откуда-то доносился топот копыт. Затем послышался страшный рев. Ощупь отыскивая фонарь, я воскликнул. Опять этот проклятый чертов осел! Я убью его! Наконец я нашел фонарь надев башмаки и плащ, выскочил из палатки. «Ах, не глупи!» — посоветовала мне жена. «Оставь его в покое. Он не может причинить нам никакого вреда. Ты убьешься в этом тумане. Вернись, ну, пожалуйста!» Но я решил, что навсегда проучу глупого черного осла что со всей определенностью покажу ему, да и бланшете, которая уже заявила о своем местонахождении восторженным ревом, что больше не потерплю появления непрошенных гостей. Ступая очень осторожно, так как электрический фонарь едва пронизывал два метра густого тумана, я направился к нашей ослице скрепко зажатой в руке палкой. Стук копыт скоро сделался приглушеннее». И треск ломаемых сучьев уведомил меня о том, что проклятое животное свернуло с дороги и спешило добраться до бланшетты. Я закричал, стал осыпать осла градом проклятий, но он продолжал приближаться к своей цели с бессовестным упорством. Я нашел бланшету, натянувшую веревку по направлению к приближающемуся ослу. Ослица бросила на меня свирепый взгляд и стала рыть копытом землю. «Послушай-ка, бланшета!» — сказал я, ухватившись за веревку. «Это никуда не годится! Назад! Назад!» Она взбрыкнула сразу обеими задними ногами, но я уже был слишком опытен, чтобы меня можно было захватить врасплох. Я отскочил и ударил ее палкой. В этот момент, на расстоянии каких-нибудь двух шагов от бланшеты, появился черный осел, глаза которого подозрительно сверкали. Я замахнулся на него палкой, но он уклонился от удара и медленно пошел по краю полянки, а бланшета следовала за ним, насколько позволяла ей веревка. Я начал вторую атаку на осла. Но она тоже была безуспешной. Тогда я решил применить более хитроумный метод. Мне пришлось простоять некоторое время в темноте совершенно неподвижно, и когда, наконец, наглый осел почувствовал себя в безопасности, он двинулся к бланшете, тут я включил фонарь, Прыгнул к ослу и ударил его изо всех сил палкой. Ах, что случилось затем, мне не вполне ясно. Удар попал в цель, это я точно помню. Испуганное животное побежало, это я тоже помню. Но в каком направлении, не знаю, так как бланшета, пытавшаяся последовать за ним, поскакала быстрым галопом по единственному доступному ей пути, то есть по кругу, центром которого было дерево, к которому была привязана ослица. В результате веревка подцепила меня сзади, под колени избила с ног. Фонарь погас. Я кричал и ругался, ползая по земле в надежде отыскать его, но планшета совершенно игнорировала меня. Упорствуя в тщетных попытках добраться до своего злосчастного поклонника, она продолжала скакать вокруг дерева. Поэтому в ту самую минуту, когда я снова поднялся на ноги, Веревка во второй раз подцепила и опрокинула меня. При каждом витке бланшеты вокруг дерева веревка становилась все короче и, наконец, была вся обмотана вокруг ствола. Бланшете пришлось остановиться. Несколько мгновений она размышляла, а потом храпя и пыхтя, словно паровоз, поскакала в обратном направлении. Вскочив на ноги, я с отчаянным усилием вырвался из этого предательского круга, затем уселся на мокрую землю, чтобы прийти в себя. Тут до меня донесся тревожный голос Билли, спрашивавший, что случилось. Ну, я постарался успокоить ее и попросил не подходить. Я встал и, сознавая свое поражение, направился к палатке. Бланшета находилась на противоположной стороне лужайки. Я слушал там... Ее хриплое дыхание. Слышал я также дыхание другого осла, который так никуда и не ушел. Судя по всему, ослы опять терлись носами. Я споткнулся о камень, догнулся и поднял его. Изо всех оставшихся у меня сил я швырнул этот камень туда, где, по моим расчетам, находились ослы. Однако оказалось, что в тумане... Акустические условия далеки от нормальных. Я понял это после того, как услышал громкий звон, звон бьющейся посуды, а затем крик Билли. — Что ты делаешь? Ты перебил все чашки и чуть не убил меня! Да вернись же, наконец! Ты совершеннейший дурак! Скорее всего, последнее замечание было верно, но все равно Билли не следовало бы говорить мне об этом. Расстроенный я добрался до палатки, вполз в нее и стащил свою мокрую одежду. Мы поболтали некоторое время, собственно, больше говорила Билли. Затем я откинулся на футляр банджо и закрыл глаза. К чему-то я чувствовал себя утомленно. Прощание с бланшетом Дождь не переставал всю ночь. Однако, когда я проснулся на рассвете, костер наш все еще продолжал тлеть. Я раздал огонь, подкинул дров и поставил кипятиться в воду для кофе. Затем я отправился к бланшете. К моей радости черный осел уже ушел. Бланшета сунула свою покрытую росой морду мне под мышку и так жалобно закашляла, что я простил ей все ее проделки и принес овса. Электрический фонарь, который она ночью выбила у меня из рук, оказался в кустах. Судя по его виду, он вряд ли был пригоден для дальнейшей службы, и я оставил его, где нашел. Вместе со своей соломенной шляпой, носившей слишком уж явные следы столкновения с копытами. Мы позавтракали, запрягли бланшетту и отправились дальше. Как только мы выехали из рощи, мы снова в полной мере почувствовали все ужасы непогоды. Ветер, налетавший жестокими порывами, дул, казалось, со всех сторон, а дождь чередовался с изморусью и градом. Чтобы помочь бланшете, мы шли пешком, подталкивая шарабан. Аслица наша чувствовала себя такой несчастной, что не желала даже раскрыть глаз и только обнюхивала дорогу, низко опустив голову. Мне не было нужды подгонять ее, она не хуже нас понимала что движение было единственной надеждой на спасение от холода. Наконец мы все же пересекли плоскогорье и увидели внизу перед собой долину Арекс. Было похоже, что само селение Арекс лежит почти у наших ног, но нам оставалось до него еще добрых десять километров. Какой это был ужасный спуск! Мне все время приходилось поддерживать бланшету, чтобы она не споткнулась. А налетевшие на нас порывы ветра временами были такими сильными, что нам приходилось прижиматься к склону горы, в котором была прорублена дорога, чтобы нас не унесло. Было почти два часа пополудни, когда мы выбрались на первый ровный участок дороги, и половина третьего, когда мы въехали во двор гостиницы в Варексе. Там мы пробыли несколько дней, потому что при спуске с горы бланшета сильно натерла себе упряжью шею и нуждалась в отдыхе. Она совершила настоящий подвиг. Никто не хотел нам верить, когда мы рассказывали, что она перевезла нас через перевал, и многие выражали желание купить ее. Хорошенько отдохнув в Арекси, мы посетили еще много живописных мест в Пиренеях и через две недели добрались до конечного пункта нашего путешествия — Лурда. Представьте себе, нас сбили на шарабане с грохотом проезжающим по мощенному бульвару в сопровождении целой своры рычащих и лающих собак. Представьте длинный ряд открытых кафе, заполненных людьми, которые с удивлением и нескрываемой усмешкой таращат на нас глаза. Полагаю, мы действительно имели довольно забавный вид. Приключения, пережитые нами в течение последнего месяца, отложили на нас свой отпечаток. Шарабан был весь забрызган грязью, упряжь и раньше, далеко не элегантная скреплялась бечевками и веревками, а там, где она терла кожу ослицы, были прикреплены большие прокладки из тряпок, которые высовывались самым неаккуратным образом. К тому же мне показалось необходимым облегчить страдания животного от укусов оводов, смазав укушенные места йодом, и желтые пятна на белой шкуре бланшеты были далеко не привлекательны. Когда мы выехали на главную улицу, вся она была запружена плотной массой мужчин, женщин, детей, трамвайных вагонов, автомобилей, экипажей и телег, едущих на базар со всевозможными продуктами. Прежде чем я успел выпрыгнуть из шарабана, бланшета оказалась вовлеченной в этот могучий поток. Впереди нас, позади, справа и слева, везде теснились люди. Бланшета наступала им на ноги, толкала оглоблями в спину и вообще мешала всем окружающим. Со всех сторон стали раздаваться негодующие крики, брань и далеко не благочестивые слова. «Почему вы не правите своим ослом?» «Тысяча чертей!» Почему вы не едете посторожнее, боже мой, да вы непременно кого-нибудь убьете? Почему вы не повернете назад? Повернуть назад? Мы с таким же успехом могли бы попытаться повернуть воды Амазонки. Человеческий поток увлекал нас с непреодолимой силой. Те из прохожих, которым бланшета не успела отдавить ноги, громко восхищались ее красотой, мы же сбили, подвергались довольно откровенной критике. — Не волнуйся, Билли, — прошептал я, — нам теперь уже недалеко ехать. Сейчас будет лучше. Но стало еще хуже. Улица значительно сузилась. Прохожие плотно прижимались к потным бокам планшеты, и она едва могла перевести дух. Вдруг какой-то человек очень высокого роста оказался крепко притиснутым толпой к самому ее носу. Тут терпение планшета окончательно лопнуло, И она в ярости схватила незнакомца зубами за бедро. Он закричал и попытался стукнуть ослицу, но она вторично укусила обидчика, а взбрыкнула сначала задними, а потом передними ногами и понеслась. Совершенно непонятно, каким образом никто не был убит во время этой скачки, потому что люди падали во все стороны, как кегли, когда через них проносится шар. Я изо всех сил тянул за завозжи. Окружающие пытались ухватить бланшету за уздечку, но безуспешно. В конце концов она въехала на узкий тротуар, сбросила весь товар состоявшего там лотка, опрокинула вращающуюся подставку с открытками и застыла на месте, став внезапно совершенно спокойной. Я отдал жене свой бумажник и попросил ее утешить владельцев товаров после чего мы без приключений добрались до скромной гостиницы. Поспешно, передав бланшету и шарабан кониху, я снял номер, где мы сбили, попытались забыть о перипетиях этого дня. В Лурде мы навсегда расстались с бланшетой. Мы продали ее местному огороднику, жизнерадостному старику, который обещал дать ослице, Двухнедельный отдых, необходимый ей после тяжелых испытаний, выпавших на ее долю. Билли плакала и обнимала бланшету, прощаясь с ней. Должен сознаться, что в момент расставания у меня на душе было гораздо тяжелее и больнее, чем тогда, когда Бланшетта оттаптывала мне ноги, легалась или отказывалась повиноваться. Когда я повернулся, чтобы уйти, Бланшета вдруг сунула свой холодный, влажный нос мне под мышку и издала какое-то странное, жалобное ржание. Я крепко обнял ее. Доброе старое бланшета!» — сказал я очень нетвердым голосом. «Мы тебя не забудем!»